Шестьсот двадцать девятая ночь Когда же настала шестьсот двадцать девятая ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что, когда Гариб увидал своего брата, пленником в руках Садана, он закричал, «Аллах Велик! О, сын Ибрахима, друг Аллаха и Мухаммеда! Да благословит его Аллах и да приветствует!» И, повернув своего коня в сторону горного гуля, взмахнул дубиной так, что кольца на ней зазвенели, и Гариб воскликнул, «Аллах Велик!» и ударил Садана дубиной по ряду его ребер, и тот упал на землю, покрытый беспамятством, и Сахим выскользнул из его рук. И сада начнулся не раньше, чем его скрутили и заковали, и когда его сын увидел его в плену, он повернулся, убегая, но Гариб погнал ему вслед своего коня и ударил его дубиной между лопаток, и сын Гуля упал со своего коня, и Гариб скрутил его и положил рядом с братьями и отцом, И их крепко связали веревками и поволокли точно верблюдов. И воины ехали, пока не достигли крепости, и они нашли ее наполненной всяким добром, имуществом и редкостями, и нашли там тысячу двести персов, связанных и закованных. И гариб стал на престол Гуля с горы, а он принадлежал раньше Сасу, сыну Шириса, сына Шеддана, сына Ада, и поставил своего брата Сахима от себя справа, и его приближенные стали справа и слева. А после этого он велел привезти Садана Гуля с горы и спросил его, каким ты себя видишь, о проклятый. И Садан отвечал, — О, господин, я в сквернейшем положении, в унижении и в умопомрачении. Я и мои дети связаны веревками, точно верблюды. Я хочу, — сказал Гариб, — чтобы вы приняли мою веру, то есть веру ислама. И объявили единым владыку всеведущего, создателя света и мрака и создателя всякой вещи. Нет Бога, кроме него, владыки судящего. И признали бы пророческий сан друга Аллаха Ибрахима мир с ним. И приняли ислам Садан, гуль с горы и его дети. И был ислам их прекрасным. И Гариб велел их развязать, и их освободили от уз. И тогда Садан, гуль заплакал и припал к ногам Гариба, целуя их. И его дети также, но Гарип удержал их от этого, и они встали вместе со стоящими. И Гарип сказал «О, Садан!» И Садан отвечал «К твоим услугам, о владыка!» И Гарип спросил каково дело этих чужеземцев?» «О, владыка!» — отвечал Садан «Это моя дичь из стран персов, и они не одни». «А кто же с ними?» — спросил Гарип. «О, господин!» — молвил Садан «С ними дочь царя Сабура, царя персов по имени Фахр-Тадж». и с нею сто невольниц, подобных лунам. И Гарип, услышав слова Садана, изумился и спросил, «Как ты до них добрался?» И Садан отвечал, «Ой, мир я выехал на охоту с моими сыновьями и пятью рабами из моих рабов, но мы не нашли по дороге дичи, и мы разъехались по степям и пустыням и оказались в одной стране из земель персов, и мы кружили, ища добычи, чтобы ее захватить и не вернуться обманувшимися». И показалась перед нами пыль, и мы послали раба из наших рабов, чтобы он узнал истину. И раб скрылся на некоторое время, затем вернулся и сказал, о, владыка, это царевна Фахартадж, дочь царя Сабура, царя Персов, Турок и Дейлимитов, а с нею две тысячи всадников, и они едут. И я сказал рабу, ты возвестил о благе, нет добычи больше такой добычи. И потом я с моими сыновьями понесся на Персов, Ему убили из них триста всадников и взяли в плен 1200 и захватили дочь Сабура и то, что было с нею из редкостей и богатств, и привезли их в эту крепость. И Гарип, услышав слова Садана, спросил его, «Совершил ли ты с царевной Фахартадж грех?» И Садан отвечал, «Нет, клянусь жизнью твоей головы, клянусь той верой, которую я принял». «Ты поступил хорошо, Садан», — сказал Гарип, — Ее отец — царь земли, и он обязательно соберет и пошлет за ней войска и разрушит страну тех, кто ее захватил. А кто не обдумывает последствий, тому судьба не друг. Где же эта девушка, о Садан? Я отвел ей и ее невольницам отдельный дворец, — ответил Садан. Покажи мне это место, — сказал гариб И Садан ответил, — слушаю и повинуюсь. И Гарип с Садан Гулям встали и шли, пока не пришли ко дворцу царевны тадж и они нашли ее печальной, униженной и плачущей после величия и изнеженности. И когда взглянул на нее Гариб, он подумал, что месяц от него близко, и он возвеличил Аллаха Всеслышащего Премудрого, а Фахартадж, взглянув на Гариба, увидела, что это могучий витязь, и доблесть блистала меж его глаз, свидетельствуя за него, а не против него. И царевна поднялась перед ним и поцеловала ему руки, а после рук припала к его ногам и сказала, «О, богатырь нашего времени, я под твоей защитой! Защити меня от этого гуля! Я боюсь, что он уничтожит мою девственность! И после этого съест меня! Возьми меня служить твоим рабыням!» «Ты в безопасности, пока не достигнешь страны твоего отца и места твоего величия», — сказал Гариб. И царевна пожелала ему долгой жизни и славного возвышения. И Гарип велел развязать персов, и их развязали. А потом он обратился к Фахартадж и спросил ее, «Что привело тебя из твоего дворца в эти пустыни и степи, так что тебя взяли разбойники?» «О, владыка!» — ответила царевна. «Мой отец и жители его царства, и стран турок, где и лимитов, и магов поклоняются огню вместо всевластного владыки. У нас в нашем царстве есть монастырь, называемый «Монастырем огня». И в каждый праздник там собираются дочери магов и огнепоклонников, и остаются там месяц на все время праздника, а потом возвращаются в свои земли. И я выехала по обычаю с моими невольницами, и отец послал со мною две тысячи всадников, чтобы меня охранять, и на нас напал этот гуль и убил часть моих людей, а остальных взял в плен и заточил в этой крепости. Вот что случилось, о доблестный храбрец, да избавит тебя Аллах от превратности времени. «Не бойся, я доставлю тебя во дворец к месту твоего величия», — сказал Гариб. И девушка благословила его и поцеловала ему руки и ноги. А потом Гариб вышел от нее и велел оказывать ей уважение. И он проспал эту ночь, а когда наступило утро, он поднялся и совершил омовение и молитву в два раката, согласно вере отца нашего друга Аллаха Ибрахима, мир с ним. И тоже сделали Гуль и его сыновья, и все люди гарибы помолились за ним. А потом Гарип обратился к Садану и сказал ему, «О, Садан, не покажешь ли ты мне долину цветов?» «Хорошо, о, владыка», — отвечал Садан. И потом Садан с сыновьями, и Гарип со своими людьми, и царевна Фахартадж со своими невольницами поднялись, и все вышли. И Садан приказал своим рабам и рабыням резать животных, и стряпать обед, и подать его среди деревьев. А у него было сто пятьдесят невольниц и тысячи рабов. которые пасли верблюдов, коров и баранов. И гариб со своими людьми поехал в долину цветов. И, увидав ее, гариб нашел в ней редкостные растения, росшие купами и отдельно, и птиц на ветвях, распевавших разные напевы, и соловей повторял звуки напевов, и горлинка, создание всемилостивого, наполняла своим голосом местность. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.